Новый уровень отношений. Заниматься тантрическим сексом и достигать высшего удовольствия прямо сейчас или сегодняшним вечером у вас не получится. Тантра не терпит спешки. Во-первых, вам нужен наставник, курсы и тренинги. Но выбирайте грамотных специалистов, а не учителей, которые любят оргии. И поэтому сделали свои семинары, где все обучение превращается в сцену из фильма «Парфюмер на площади». На нашем семинаре или онлайн-курсе «Секреты семейного счастья» вы получите необходимые знания и сможете перейти на новый уровень отношений без споров, взаимных упреков, ревности, недоверия, обид. Привыкайте несколько раз в день признаваться друг другу в любви, обмениваться поцелуями, обниматься, проводите вместе как можно больше времени, практикуйте совместную медитацию, занятия физкультурой, прогулки на природе. Освойте технику одно дыхание на двоих. Для этого во время прогулки на природе или перед сном договоритесь, что, например, на счет раз вы делаете вдох, а на счет два выдох. Тренируйтесь как можно чаще, и уже через неделю-две вы начнете дышать синхронно, даже не договариваясь. Освойте технику один взгляд на двоих. Для этого ежедневно смотрите в глаза друг другу, представляя, что ваши глаза Это глаза партнера, и в данный момент вы смотрите его глазами в свои. Через несколько недель тренировок вы научитесь видеть мир глазами любимого.